Криминальные родственники. Причуды богатых. Арина Кутлер сама открыла им дверь и вежливо улыбнулась. «Рада видеть вас, Рита, вместе с молодым человеком». «Арсений, если не ошибаюсь». «Не ошибаетесь, Арина Михайловна», — радостно отозвался Кудесников. «А с нами тут еще один молодой человек. Вы его тоже знаете». «Не возражаете?» и он позвенел цепочкой, которой был пристегнут Мерседес. — чего же? Входите! — внимательно глянув на Арсения, сказала хозяйка. — Но, Арина Михайловна, у вас же аллергия! — начала была Рита, но Кудесников ее перебил. — Ты, Рита, еще не знаешь, но Арина Михайловна неожиданно выздоровела. Когда я был у нее недавно и тоже, представь, с Мерседесом, она уже ни на что не жаловалась. — Такое бывает с аллергиями, раз и нет ее. — Я прав, Арина Михайловна. Кутлер выразительно посмотрела на Кудесникова, молча кивнула головой и жестом пригласила гостей в комнату. Мерседеса Арсений выпустил на волю, и он тут же отправился на кухню, где хозяйка в прошлый раз угощала его свежей курочкой. — У нас интересные новости, Арина Михайловна, — продолжал солировать Кудесников. Специально для вас. Меня Рита попросила помочь разыскать пропавшую Изольду, которую вы так любите. Рита очень расстроилась. Она боялась, что вы будете убиты корем И никакое наложение рук вам тогда не поможет. Стали мы искать Изольду. — Я не просила ее искать, — твердо произнесла Кутлер. — Мне Рита сказала. Но было поздно. Я уже встал на тропу войны с похитителями. — Начал, так сказать, частное расследование. — И знаете, преуспел. — Вы, кажется, геолог или строитель? — язвительно поинтересовалась Кутлер. — от Отчего же такие хлопоты из-за пропавшей кошки? — Хобби, уважаемая Марина Михайловна. Люблю на досуге разыскивать пропавших животных. — И как? Успешно? — Я, конечно, не Эйс Вентура, но кое-что удается. Как, например, в этот раз... «Кстати, Рита забыла сказать. Внизу в моей машине спит Изольда. Вам принести ее?» Арина Михайловна повернулась к Рите и, как ни в чем не бывало, ласково сказала. «Я вас попрошу, заберите ее снова к себе. Я хорошо заплачу». «Арина Михайловна», — снова заговорил Арсений, — «вы не поняли. Рита не может оказывать вам эту любезность. Впрочем, и никакую другую тоже». С вашими кошками опасно иметь дело. Да и с вами тоже. Кстати, от чего вы не поинтересовались, где же мы отыскали Изольду? Или, как вы намекнули в разговоре с Ритой, догадываетесь? Хватит поясничать. Рассказывайте, что вы там раскопали. Оборвала его Арина Кутлер. Не сердитесь, Арина Михайловна. Я же вам добра желаю. Исключительно поэтому ваши внуки не в милиции сейчас дают показания а сидят дома и размышляют о своем неправильном поведении. Это я им такое домашнее задание дал. Может быть, в благодарность за это вы расскажете нам с Ритой, зачем вы разыграли всю эту комедию с Изольдой? «Разве они вам ничего не объяснили?» — подняла тонкие брови Арина Михайловна. «Только в общих чертах. Я и так из них информацию как клещами тянул. Ими ведь двигала не любовь к животным или ненависть к бабушке». «Наследство? Расскажите, это так интересно?» «Разумеется, тут замешаны деньги. Я ведь уже много лет богатая вдова. Мой последний муж был судовладельцем. Мне завещал капитал о недвижимости корабли своему сыну от первого брака, который живет в Англии. Я пережила своих детей. Сын спился и умер, дочка скончалась три года назад, она вообще была очень болезненной». «Да, я не нянчила своих внуков. У меня всегда была насыщенная личная, а позже и общественная жизнь. Но я давала им деньги, много денег. Они пытались бизнесом заниматься, только их начинания всегда кончались крахом и долгами. Я вечно вытаскивала их из каких-то криминальных историй. В общем, мне все это надоело, и я прекратила финансировать их безумные проекты. Так». Давала на жизнь, своя же кровь. И все время думала, что будет с деньгами, когда я умру. Ведь они пустят наследство по ветру, и никому эти деньги счастья не принесут. Вот тогда у меня и родилась эта идея. Ведь Изольда, если говорить откровенно, единственное близкое мне существо. Она любит меня не за мои деньги, не ждет, когда я умру. Если она переживет меня, то станет никому не нужна, Ее мои внуки просто вышвырнут на помойку. Я долго размышляла над этой проблемой. И вот решилась. Странно, правда?» Арина Михайловна, сначала такая агрессивная и жесткая, к концу своего рассказа сникла, как будто силы совсем ее покинули. «А как они узнали про столь оригинальное бабушкино решение?» — напомнил о себе Кудесников. «Да я сама, дура, ляпнула с горяча когда с Колей ругалась». Он в очередной раз за деньгами тогда пришел. Кричал, грубил, угрожал. Я в сердцах и сказала, «Вот умру, у Изольды просить будешь». После этого они как с цепи сорвались. Пытались даже в сумасшедший дом упрятать. Тогда я пригрозила, что они вообще от меня больше ничего никогда не получат. Успокоились на некоторое время, но я чувствовала «не к добру». Они же кладезь всяких дурацких и опасных идей. Думаю, это Колька придумал. Потом и девочек вовлек. Они падки на всякие авантюры. Вы себе даже не представляете, насколько падки. Ваши шустрые внуки отправились за мной в Египет и сделали многое для того, чтобы я оставался там как можно дольше. Выкрали билет, деньги, паспорт. Такие шутки, как вы знаете, уголовно наказуемы. «Стоило им только узнать, что Рита общается с частным детективом, им сразу нехорошо сделалось. Вдруг я им всю игру испорчу». «Но как они узнали, что вы частный детектив?» — удивилась Рита. «Могу лишь предположить», — поджал губы кудесников. «Деревня — это особый организм. Здесь все и все про всех знают. Знают о том, кто моя мама и кто такой я сам. Вероятно, нас с вами видели вместе». Сделали определенные выводы. Наверное, кто-то из племянничков подобрал ключик к одному из местных жителей. Возможно, заплатил. Там алкашей достаточно, которые за бутылку биографию любого соседа расскажут. Короче, в Египте мне пришлось несладко Лишь счастливый случай помог благополучно избежать неприятностей. А так бы застрял в чужой стране надолго. — Вы это серьезно? — изумленно глядя на Кудесникова, воскликнула Кутлер. — Еще бы! Я лишь в конце эпопеи догадался, чьих это рук дело. — Кстати, ваши пакостники все подтвердили. — Ну да ладно. Разобрались, и слава богу. — Да, Арина Михайловна. А для чего вы из Ольду Крити поместили? Боялись за нее? — Естественно. Я решила спрятать кошку после того, как ее пытались отравить. И тут случайно узнаю, что у Риты аж четыре черные кошки — Вот и подстраховалась. А какой смысл им было убивать Изольду? Заведете себе другую кошку и вся любовь. Вы не правы. Вся любовь — это моя Изольда. Я очень к ней привязана. И если что случится, то новой кошки не будет. В отношении кошек я однолюб. И мой хитроумный внук прекрасно знал об этом. И если бы Изольда не стало, у них сохранялся шанс получить хоть часть денег. Что вообще вас натолкнуло на мысль оставить кошке целое состояние? Полюбопытствовал Арсений. Мировой опыт. Знаете, один султан, правивший Египтом в XIII веке, оставил кошкам огромный фруктовый сад в окрестностях Каира и деньги на содержание. А Фредди Меркури, который значительную часть своего многомиллионного состояния завещал любимым кошкам, а кот-миллионер Пуджи, которому хозяин оставил в наследство восемь миллионов долларов и у которого свой лимузин с личным шофером. Да это не все. Так что я не первая пришла к выводу, что животные вполне достойны больших денег. Иногда более достойны, чем люди. У меня в семье именно такой случай. Возникшую была паузу, вдруг нарушил страшный грохот и мяуканье, раздавшееся из кухни. «Извините, секундочку» сказал Кудесников и бросился на звук. Посреди огромной красивой кухни стоял Мерседес и тряс лапой, а вокруг него живописным слоем был разбросан кошачий корм. Тут же валялся огромный разорванный пакет, красноречиво говорящий о той большой работе, которую провел над ним наглый кот. Еще одним свидетельством его бесцеремонности была распахнутая дверца полки, в которой валяющийся в данный момент на полу корм и был найден. Арсений, не любивший безобразий, взял Мерса под мышку, а свободной рукой попытался навести некоторый порядок. Для начала он поднял разорванный пакет. Такого корма ему видеть еще не доводилось. Заинтересовавшись, он углубился в чтение строчек, напечатанных мелким шрифтом, рассчитывая выяснить, что за фирма производит продукт. Быстро пробежал глазами строчки и замер. «Вот оно, недостающее звено!» Странно, от каких мелочей порой зависит расследование. «Извините нас, пожалуйста. Этот пакостник навел в кухне беспорядок, и я пытался что-то исправить». Рита попыталась прийти на помощь, но была остановлена хозяйкой. «Не надо ничего там делать. Скоро вернется моя домработница, она все уберет. А теперь простите, я устала. Какие у вас еще вопросы ко мне?» «Один вопрос и одна просьба». — сказал Кудесников, продолжая стоять с Мерседесом на руках. — Что делать с кошкой, которая у меня в машине? — Как что? — Изольду надо вернуть Арине Михайловне, — сказала Рита, поднимаясь с кресла. — Я схожу. — Это не Изольда, — вдруг заявил Арсений. — Правильно я говорю, Арина Михайловна? Кутлер изумленно уставилась на Кудесникова. — Правильно, — сам себе ответил детектив. Только вот зачем Риту было подставлять? Вы же специально через третьих лиц довели давно внука Коля информацию о том, кому вы временно отдали Изольду. Точнее, лже Изольду. Разыграли прямо древнегреческую трагедию. Тяжелая болезнь — аллергия. Несчастный подкидыш — Изольда. Приемная мать — Рита. А злодеи — родные внуки. Отвлекающий маневр. Невозмутимо отреагировала Кутлер. — А если бы Рита пострадала? Если бы ваши ушлые внуки решили, что надо ее убить? — Да что вы! Они на это не способны! — Знаете, когда речь идет о больших деньгах, люди на способны. Мне, кстати, они сказали, что не собирались убивать кошку. Они хотели вас шантажировать. Цель — изменить завещание или получить большой выкуп. И так как хозяйка не проронила ни звука, продолжил... Так вот, относительно моей просьбы. Покажите нам, ради бога, Изольду. Никогда не видел кошку-миллионершу. Хоть посмотрим, из-за кого вся заваруха. Она у вас, небось, в секретном бронированном сейфе хранится? Не в сейфе, конечно, но комнатка секретная есть. И хозяйка отправилась за виновницей торжества. «Теперь и у меня к вам просьба», — скинула глаза на Кудесникова Арина Михайловна, после того, как процедура знакомства присутствующих с богатой наследницей благополучно завершилась. — Позвольте мне самой разобраться с внуками. Не надо больше расследований. Рите и вам я компенсирую моральный ущерб. — Знаете, — задумчиво сказал Арсений, — интуиция подсказывает мне, что Изольда в скором времени перестанет быть единственной наследницей ваших сокровищ. — Одного я только не пойму. — сказала Рита, когда они уже возвращались домой. — Как вы догадались, что настоящая Изольда в квартире Кутлер? — Корм, — коротко ответил Кудесников. — Кошачий корм. Она прятала его на кухне, а Мерс его раскопал. — Но это мог быть старый корм, с тех времен, когда Изольда жила у Арины Михайловны дома. — В том-то и дело, что не мог. Я обратил внимание на дату изготовления, а это прошлая неделя. И для кого она его покупала? Действительно. А я бы не подумала. Кстати, а как мне с Изольдой, которая не Изольда, поступить? Рита погладила лежащую у нее на коленях черную кошку. Оставьте себе. Вы к ней привыкли, внуки всякие больше вас донимать не станут. Это правда? Абсолютно. Во-первых, когда вы уже вышли с кошкой из их квартиры, я напоследок предупредил ребят. Если с вами, не дай бог, что случится, у них будет три руки и три ноги на всех. Во-вторых, я сказал им, что мы возвращаем Изольду хозяйке, то есть бабушке. Так что мячик снова на их стороне, пусть играют. Кутлер, я уверен, больше нас не побеспокоит». После этого Рита надолго притихла. «Все нормально?» — прервал молчание кудесников. «Я вдруг подумала». Последнее время вокруг нас сплошные богатые дядюшки, бабушки и их корыстные потомки с криминальными наклонностями. Это мне так везет? — Просто случайность. Такое бывает. Непростой контингент подобрали, зато богатые со всеми вытекающими последствиями. Еще немного помолчали, потом Арсений вдруг сказал. — Знаете, кого мне искренне жаль? — Кого? — спросила Рита дрогнувшим голосом. «Мерседеса. Будь он настоящим мужчиной, я бы выпросил для него у нашей вечной должницы Котлер еще одно свидание с Изольдой. Кажется, они друг другу понравились. А там, глядишь, и хозяину что-нибудь от кошачьих миллионов бы перепало».